Глава двадцатая. Совершенно ясно теперь одно. Ни будущего, ни прошлого нет. И неправильно говорить о существовании трех времен, прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так. Есть три времени. Настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу. Настоящее прошедшего — это память. Настоящее настоящего — его непосредственное созерцание. Настоящее будущего — его ожидание. Если мне позволено будет говорить так, то я согласен, что есть три времени. Признаю, что их три. Пусть даже говорят, как принято, хотя это и неправильно, что есть три времени, прошедшее, настоящее и будущее. Пусть говорят. Не об этом сейчас моя забота, не спорю с этим и не возражаю. Пусть только люди понимают то, что они говорят, и знают, что ни будущего нет, ни прошлого. Редко ведь слова употребляются в их собственном смысле. В большинстве случаев мы выражаемся не точно, но нас понимают.